«Не становлюсь ли я частью фрески?» — неожиданно мелькнула мысль. «Неважно. Если я не в состоянии думать здесь...» Я побежал влево. Это место каким-то образом перемешивало все в моей голове. Осмыслить происходящее, являясь его частью, было невозможно. Чтобы думать правильно и понять, что происходит... Я должен выбраться отсюда. Я находился напротив бара. Там, где нарисованные камни и деревья, обретали три измерения. Я замахал руками, пытаясь зарыться глубже. Я слышал свист ветра, но не чувствовал его дуновения. Находящиеся передо мной предметы не становились ближе. Я двигался, но... Люк снова запел. Я замер. Потом опернулся. Очень медленно, потому что мне показалось, что он стоит прямо за моей спиной. Так оно и есть. Я отошел от стойки бара лишь на несколько шагов. Люк улыбался и продолжал петь. — Что происходит? — спросил я у гусеницы. — Ты петляешь в петле люка. — ответила она. — Как ты сказала? Она выпустила колечко дыма, тихо вздохнула и произнесла. — Люк петляет в петле, а ты заплутался в лирике. Вот и все. — Как это произошло? — спросил я. — Понятия не имею, — ответила гусеница. — Ладно, как мне выбраться? — И это не могу тебе сказать. Я повернулся к коту. Сперва материализовалась его улыбка, а затем и он сам. — Вряд ли тебе известно, — начал я. — Я видел, как вы вошли. Вначале он, потом ты, — сказал кот, ухмыляясь. Даже здесь ваше появление казалось необычным. Из чего я заключил, что, по крайней мере, один из вас связан с магией. Я кивнул. — Ты тоже кого угодно достанешь своими появлениями и уходами, — заметил я. — Я держу свои лапы при себе, — ответил кот. — Это больше, чем может сказать Люк. — Что ты имеешь в виду? Он попал в заразную ловушку. — Как она действует? — спросил я. Но кот исчез. На этот раз вместе с улыбкой. «Заразная ловушка!» «Выходят неприятности у люка?»